От автора. Эта книга начиналась как игра в соцсети. Я подумала, а какой может быть история между парнем и девушкой, которые видят друг друга из окон своих домов? Рассказала об этом читателям, и они воодушевились идеей. Начали обсуждать, как должны располагаться дома, чтобы герои могли видеть друг друга, и присылали сотни фотографий с примерами. Именно благодаря поддержке читателей и появилась эта история. История о двух одиноких подростках, которые ищут тепло и поддержку. Это история их взросления и внутренней трансформации. История внутренней боли и любви, которая исцеляет. Я аккуратно постаралась затронуть важные в наше время темы. Абьюзивные отношения, газлайтинг, одиночество в толпе, предательство, потеря близких и буллинг, с которым сталкиваются героини. Всем, кто проходил через это, я хочу сказать — держитесь. Вы не одни. Если вы столкнулись с буллингом, пожалуйста, обратитесь за помощью. Не держите это в себе и не вините себя. Вы со всем справитесь. Спасибо всем читателям, которые поддерживали меня во время создания этой истории, читателям, которые вместе со мной измеряли расстояние между домами и читателям, которые полюбили этих героев. Берегите ваши сердца. Не дайте им разбиваться. Обнимаю. Анна Джейн. Аудиокнига озвучена Ингой Брик. В память об Анне Джейн.